Письмо 88. восьмое. Сенека приветствует Луцилия. Ты желаешь знать, что я думаю о свободных науках и искусствах? Ни одно из них я не уважаю. Ни одно не считаю благом, если плод его — деньги. Тогда они продажные ремесла и хороши до тех пор, пока подготавливают ум, не удерживая его дольше. На них следует задержаться, лишь покуда душа не в силах заняться ничем важнее. Они — наше учение, а не наша работа. Почему они названы свободными, ты видишь сам. Потому что они достойны свободного человека. Впрочем, есть только одно подлинное свободное искусство — То, что дает свободу. Мудрость самая высокая, Мужественная и благородная из них, А все прочие пустяки, годные для детей. Неужто ты веришь, будто в них есть какое-то благо, Хотя сам видишь, что нет людей ниже и порочнее их учителей». Все эти вещи нужно не все время учить, а однажды выучить. Некоторые полагали нужным разобраться, можно ли благодаря свободным искусствам и наукам стать человеком добра? Но они и не сулят этого, и даже не притворяются, будто знают такое. Граматик хлопочет только о нашем умении говорить. А пожелая он пойти дальше? займется историей или стихами, если раздвинет свои границы так, что шире некуда. Но пролагается ли дорога к добродетели объяснением слогов, тщательностью в выборе слов, запоминанием драм, правил стихосложения, разновидностей строк? Это ли избавляет нас от боязни, искореняет алчность? Обуздывает похоть Перейдем к геометрии К музыке И в них ты не найдешь Ничего такого Что наложило бы запрет На страх или алчность А кому он неведом Для того все знания тщетны Нужно посмотреть Учат ли эти наставники Добродетели Если не учат То им нечего преподать Если учат то они философы. Ты хочешь убедиться, что они на уроках и не думают учить добродетели. Взгляни, до чего учение каждого не похоже на учение остальных. А учи они одному и тому же, разнобоя бы не было. Они бы тебя убедили даже в том, что Гомер был философом, если бы не опровергали этого своими же доводами». Ведь они превращают его то в стойка, одобряющего только добродетель и бегущего наслаждений, от честности не отступающего даже ради бессмертия, то в эпикурейца, восхваляющего покой в государстве, проводящего жизнь в пирах и песнях, то в перипатетика, устанавливающего три рода благ, то в академика, Твердящего, что нет ничего достоверного <смех> Ясно, что ничего такого у него нет, раз есть все разом Потому что учения эти между собою несовместимы Но уступим им Гомера-философа Он, видимо, стал мудрецом до того, как узнал о стихах «Будем же и мы лучше учиться тому, что сделала Гомера мудрецом. А спрашивать у меня, кто был старше Гомер или Гесеот, такое же пустое дело, как разузнавать, почему Гекуба, хотя и была младше Елены, выглядела старой не по возрасту. И не пустое ли, по-твоему, дело, исследовать возраст Патрокла и Ахилла?» «Будешь ли ты доискиваться, где блуждал Улис, вместо того, чтобы положить конец собственным заблуждениям? Нет времени слушать, насило ли его между Италией и Сицилией или за пределами известного нам мира. Да и не мог он на таком малом пространстве скитаться так долго».